глава пять было и не стало с утра зарядил дождь максим поглядел в окно и поежился небо заволокло серыми как несвежая наволочка тучами ветер качал деревья а токон тянуло сквозняком оля по прежнему сидела на диване похоже она так и не спала ты как осторожно поинтересовался он плохо коротко ответила оля зачем я с вами пошла Он сел рядом, пружина тут же впилась в бедро. «Может, вам с полканом вернуться спросил он, и сразу спохватился. «Не факт, что они выберутся из деревни». Оля замотала головой. «Нет уж, теперь я до конца пойду. Нечего мне терять, Максим Леонидович. А так за Федей присмотрю». Полкан открыл глаза, его взгляд сделался прежним. «Да, мы с вами, Максим Леонидович». Максиму не понравился такой резкий переход. Вечером он списал его на действие алкоголя, но сейчас перемены в полкане и Оле настораживали. «Мы вроде на «ты» были, так что давайте без отчества». «Как скажешь», — буркнул полкан. Из соседней комнаты, широко зевая, показался Федор. Он воспользовался возможностью и хорошенько выспался. Молодому организму ничто не помешает отдохнуть. После скорого завтрака из гречневой каши, сваренной на разбавленной сгущенке, Максим и Федор при помощи семаргла обнаружили на чердаке полиэтиленовую пленку. Видимо, ее хранили там для парника и сделали из нее накидки на одежду, вырезав в прямоугольнике дырки для головы. — Вам надо? — уточнил максиму полкана. Тот криво усмехнулся. — Зачем уродам накидки? Мы с Олей и помокнуть можем. Максима передернула. Ты с дуба рухнул. Ни я, ни Федор вас уродами не считаем. Откуда я знаю, нужно вам или нет? Вы же не идите, к примеру. Полкан ответил нормальным голосом. Извини, проблема во мне. Многое обдумать надо. Он поднялся, едва не задев головой люстру-тарелку, и вышел во двор. «Я тоже прогуляюсь», — сообщила Оля и с мрачным видом последовала за полканом. «Что с ними?» — встревожился Федор. Максим слегка позавидовал. До парня доходило с опозданием, а потому он дольше сохранял безмятежность. «Вспомнили то, что хотели забыть», — пояснил Максим. Повертел пленку и отложил в сторону. «Полкану нужно, пусть сам и занимается». А Максим в няньке не нанимался. Облачился в куртку, переобулся в резиновые сапоги, найденные в синях, и тоже вышел. Дождь. Сыпал мелкой моросью, затяжной и противной. Полкан и Оля стояли под ним, не делая попыток укрыться. Максим почувствовал вину перед ними. «Простите, я принял неправильное решение». Повисла пауза. «Да не за что тебя прощать», — нехотя откликнулся полкан. «Если бы не ты, мы, может, как раз к утру и сдохли бы». Он смотрел куда-то вдаль, словно стараясь обнаружить просвет посреди безнадежной хмари. «Да ни при чем вы с Федором», — добавила Оля. «Давайте уже пойдем отсюда. Видеть эту деревню не могу. Пропади она пропадом». Максим позвал Федора, и они снова отправились по дороге. Полкан ежился в ватнике и непривычно сутулился. Оля же подалась телом вперед, целеустремленно шагая по размокшей дороге, и Максиму мерещило, что из нее проступают очертания гренадерского роста и стати женщины, несимпатичной, грубоватой, похожей на медведя в женском обличии. Все они молчали, даже Семаргл не путался под ногами. Максим ощутил нарастающее напряжение, в левой части груди заныло между ребрами невралгия. Они миновали колхозные постройки. Максим старался даже не смотреть в ту сторону, будто это было детское колдовство. Если не видишь, значит, этого и нет. И лишь когда закончились последние дома, полкан произнес «Выбрались, а я думал, мы тут застрянем». Через час распогодилось. в небе появились пронзительно голубые окна и максим снял накидку отряхнул ее и убрал в рюкзак еще пригодится федор отозвал в сторону а зачем вы им водку вчера дали максим почесал подбородок ты же видел что с ними творилось а водку и при отравлении используют и при простуде но в меру думаете помогло недоверчиво спросил федор максим пожал плечами и честно ответил — Не знаю. Главное, живы. Остановились на пригорке. Тут росли сосны и березы. Немного поодали молодые ели. Максим расстелил накидку на траве, чтобы не замочить штаны. Пустая гречка на обед лучше, чем ничего. Хотя теперь полгода к ней не притронется, как домой вернется. Жаль, что тушенки нашли всего одну банку. Лучше бы ящик ее вместо водки. Потрескивал огонь. От костра тянуло дымом, не хотелось никуда идти. «Пролетела птица несчастья», — вдруг сказала Оля. «Что?» — Федор явственно вздрогнул. «Птица несчастья», — повторила Оля. «И счастье обернулось бедой, было и не стало». Она замолчала. Федор подсел к ней и обнял, как ребенка. Оля не вырывалась. Она уткнулась в грудь Федора и подергивалась всем телом. Максим пожелал оказаться как можно дальше отсюда. Он понимал, что услышит то, чего бы не хотел услышать, что ему своих проблем мало. «А ведь он чуть старше тебя был, Феденька», всклипывая, произнесла Оля. «Димочка его звали». Оля с мужем Геннадием... Всю жизнь прожили в деревне, работали на колхоз, а на птичнице он механизатором. Детей долго не было. А потом раз — и родился Димочка. «Как ангелочек Димочка был. Бровки и ресницы точно нарисованные», — повествовала Оля. «Мы с мужем люди простые, а он красавчик». Димочка и учился хорошо. Грамоты, поощрения, победы в Олимпиадах. Оля с гордостью их упомянула, начиная с первого класса и до десятого, словно это было важно. «Школу с медалью окончил, в институт поступил, муж ходил счастливый», — продолжала Оля. «Да и я радовалась. Любой матери приятно, когда ее ребенка хвалят». Оля чуть отстранилась от Федора, ее лицо просветлело, она умильно сложила руки — Писал нам исправно, на каникулы приезжал, а как восемнадцать исполнилось, в армию его призвали. Оля опустила голову и монотонно принялась перечислять. Проводили его хорошо, одноклассников позвали, учителей, самогон на стол поставили, поросенка зарезали. Мы-то в доме сидели, а молодежь гуляла до утра, все как положено. Из армии Димочка вернулся в цинковом гробу. груз 200. Максим отметил, что это случилось несколькими годами позже его службы, тогда многим молодым ребятам не повезло с братским долгом в чужой стране. Как я плакала, как убивалась. Девочки из его класса пришли, помогали мне, а я плачу, света белого не вижу и не попрощаться по-человечески, не посмотреть на него, гроб-то закрытый. У Оли перехватило дыхание. она некоторое время боролась со спазмами в горле а потом продолжила сдавленным голосом все пришли с ним проститься плакали вспоминали димочку слова хорошие говорили как я тогда не умерла не знаю она подняла голову и посмотрела на федора с такой безнадежностью что максим ощутил глухую тоску потом не помню ничего только как ты -то сижу и пытаюсь укрыть Димочку одеялом, холодно ему. А тут Гена меня берет под руки и уговаривает домой идти. Я и очнулась, на кладбище же, и снегом Димочкину могилку засыпаю. Она посмотрела на свои руки, привычные к тяжелой работе, руки, которыми она качала своего ребенка. У Гены моего горе внутрь ушло, он все в себе держал, да за мной присматривал. Как-то утром ушел на работу, вдруг соседка Нинка бежит и кричит, кричит, так страшно. Оля принялась раскачиваться. Не дошел он до работы. Сердце так и похоронили его следом за Димочкой. Она накрыла голову крыльями. Голос теперь доносился, как из-под подушки, и Максиму тоже захотелось спрятаться, словно в детстве, залезть под стол и спустить скатерть до пола. замерла во мне все. Я точно не живая сделалась. Живу и сама не знаю зачем, беспросветно. И полезла я в буфет. Там на верхней полке уксусная эссенция стояла. Я ее подальше прятала, чтобы Димочка не нашел. Вдруг перепутает с простым уксусом. Взяла бутылочку, да и пошла в птичник. Иду и сама не соображу, для чего. Оля глядела перед собой ничего не выражающим взглядом, вызывая из памяти то, что было надежно похоронено. «Пришла, никого нет, а уксусную кислоту в руках держу. И так плохо мне сделалось, что взяла я уксус, да и выпила. И боль такая, даже не крикнуть, все горит, и душа тоже. Так что была, Оля, ты да не стала».